Вряд ли результаты путешествия Андреса были бы другими, если бы Андре Марти не задержал его и Гомеса, и они вовремя выполнили бы свою задачу. На фронте не было лиц, облеченных достаточной властью, чтобы приостановить наступление. Машина была пущена в ход слишком давно, и остановить ее сразу было невозможно. Во всех крупных военных операциях действует большая сила инерции. Но как только эту инерцию удается преодолеть, и машина приходит в движение, остановить ее почти так же трудно, как было трудно пустить ее в ход. Но в этот вечер, когда пожилой человек в надвинутом на глаза берете все еще сидел за картой, разложенной на столе, дверь отворилась, и в комнату вошел русский журналист Карков в сопровождении двух других русских, которые были в штатском, кожаное пальто и кепи. Капрал неохотно закрыл дверь за ними. Карков был первым ответственным лицом, с которым ему удалось снестись. — Товарищ Марти! — шепеляво сказал Карков своим пренебрежительно вежливым тоном и улыбнулся, показав желтые зубы. Марти встал. Он не любил Каркова, но Карков, приехавший сюда от правды, и непосредственно сносившийся со Сталиным был в то время одной из самых значительных фигур в Испании. — Товарищ Карков, — сказал он, — подготавляете наступление? — дерзко спросил Карков, мотнув головой в сторону карты. — Я изучаю его, — ответил Марти. — Кто наступает, вы или Кольц? — невозмутимым тоном спросил Карков. — Как вам известно, я всегда только политический комиссар ответил ему Марти. — Ну что вы, — сказал Карков. — Вы скромничаете? Вы же настоящий генерал. У вас карта, полевой бинокль. Вы ведь когда-то были адмиралом, товарищ Марти. — Я был артиллерийским старшиной, — сказал Марти. Это была ложь. На самом деле, к моменту восстания он был старшим писарем. Но теперь он всегда думал, что был артиллерийским старшиной. — -а, а, я думал, что вы были просто писарем. — сказал Карков. — Я всегда путаю факты. Характерная особенность журналиста. Двое других русских не принимали участия в разговоре. Они смотрели через плечо Марти на карту и время от времени переговаривались на своем языке. Марти и Карков после первых приветствий перешли на французский. — на да, правда, факты лучше не путать, — сказал Марти. Он сказал это резко, чтобы как-то оборониться против Каркова. Карков всегда... «Выпускал из него воздух» — французское «Дежонфлёр». И Марти это не давало покоя и заставляло быть настороже. Когда Карков говорил с ним, трудно было удержать в памяти, что он, Андре Марти, послан сюда Центральным комитетом Французской коммунистической партии с важными полномочиями. И трудно было удержать в памяти, что личность его неприкосновенна. Каркову ничего не стоило в любую минуту коснуться этой неприкосновенности. Теперь Карков говорил, «Обычно я проверяю факты, прежде чем отослать сообщение в правду». «В правде я абсолютно точен». «Скажите, товарищ Марти, вы ничего не слышали о каком-то донесении, посланном Гольцу одним из наших партизанских отрядов, действующих в районе Сигуави? Там сейчас один американский товарищ, некто Джордан, и от него должны быть известия. У нас есть сведения о стычках в фашистском тылу. Он должен был прислать донесение Гольцу». «Американец?» — спросил Марти. — Тот сказал инглес. Так вот, в чем дело, значит, он ошибся. И вообще, зачем эти дураки заговорили с ним? — Да. Карков посмотрел на него презрительно. — Молодой американец. Он не очень развит политически, но прекрасно знает испанцев и очень ценный человек для работы в партизанских отрядах. Отдайте мне донесение, товарищ Марти. Оно и так слишком задержалось. — Какое донесение? — спросил Марти. Задавать такой вопрос было глупо, и он сам понял это, но он не мог сразу признать свою ошибку и сказал это только для того, чтобы отдалить унизительную минуту. «То, которое лежит у вас в кармане, донесение Джордана Гольцу!» — сквозь зубы сказал Карков. Андрей Марти вынул из кармана донесение и положил его на стол. Он в упор посмотрел на Каркова. «Ну и хорошо. Он ошибся» и с этим уже ничего не поделаешь, но ему не хотелось признать свое унижение. — И пропуск, — тихо сказал Карков.